Представьте себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не образует, как в обыкновенных церквях, продолжение за престолом, а залы или темные пещеры направо от священника. Предположите, что зало скрыто занавесом в семь футов высотой. Там, во мраке этой завесы, скучены на деревянных сидениях налево монахини, образующие хор, направо пансионерки, а посередине послушницы и сестры,